Конан Трофимович. Легенда. В 1927 году в Канаде во время наводнения погибла семья. Муж, жена и грудной ребенок. В местной газете по этому печальному поводу было дано объявление, которое и нашли мои коллеги. Факт, кроме того, был проверен в регистрационных документах мэрии а затем стал основанием для разработки вполне достоверной легенды. Родители действительно погибли, а ребенок остался жив. Если учесть, что в Канаде дети официально регистрируются и получают имена лишь по достижении одного года, чем я не тот ребенок? Меня, Грудного, подобрали посторонние люди, увезли в Австралию, откуда были родом, Там и воспитывали вдали от недобрых глаз до восемнадцати лет, а потом рассказали, что я им чужой, и благородно отпустили на все четыре стороны, дав прилично денег, которые, кстати, и легли в фундамент моей коммерческой деятельности. Назвать имена моих замечательных спасителей нельзя, иначе кто-то разбередит их незаживающие раны. Я же, как истинный уроженец Канады, хочу получить официальное признание моего гражданства, Жаль только, что мои канадские родственники, дядя по матери и две тети по отцу, не помнят меня грудным, а потому не могут официально засвидетельствовать перед лицом закона, что я — это я. Ну, плохо. Всего одно слабое местечко. Мои спасители — австралийцы. Но какой разведчик имел когда-нибудь железобетонную легенду? Все мы ходили и ходим по острию ножа. Работа. Агенту обычно не говорят, кто его резидент и даже на какую страну он работает, всячески ограждают от ненужных сведений. Отношения строятся по принципу обыкновенной купли-продажи, провозглашенному еще в 12 таблицах и в римском праве. Помощник, встречаясь с шефом и передавая ему информацию, должен думать, что имеет дело с таким же рядовым агентом, как и он сам. Но если помощник по каким-то причинам вдруг прекращает работу, такого рода отходы тоже предусматриваются резидентом требуется последняя встреча, во время которой бывшему агенту во избежание худшего рельефно обрисовывается его перспектива на тот случай, если он выдаст или ненароком проговориться об имевшей место связи. И как бы душа резидента не восставала против угроз и тем более их реализации, что поделаешь, не проваливать же сеть с таким трудом созданную и так дорого стоящую.